Воздействие на природу определяется характером, а не степенью развития культуры. Древние греки и арабы вели экстенсивное хозяйство, подобно тюркам, монголам, индейцам или полинезийцам, однако культура греков не уступает египетской, а арабов — иранской, хотя египтяне и древние персы практиковали, в отличие от греков и арабов, интенсивное земледелие. На протяжении последних пяти тысяч лет... Антропогенные изменения ландшафта возникали неоднократно, но с разной интенсивностью и всегда в пределах определенных регионов. При сопоставлении с историей человечества устанавливается четкая связь между антропогенными изменениями природы, как творческими, так и хищническими, и эпохами этногенеза, становления новых этносов, или этнических миграций. При этом стадии общественного развития, как правило, не играла существенной роли, Решала этническая, а не социальная принадлежность. Связь сложившихся этносов с смещающими их ландшафтами проявляется в приспособлении этнического коллектива и его хозяйственной деятельности к определенным условиям. С течением времени соотношение этнос-ландшафт становится оптимальным для того и другого. Это означает, что устойчивый ландшафт стабилизирует этнос, и причин для создания нового этноса не возникает. Выходит процесс этногенеза должен прекратиться? Если же ландшафт меняется вследствие резких климатических изменений, то этнос, теряя привычные условия, нищает, численность его сокращается и, возможно, либо вымирание, либо миграция в поисках привычных условий. Но ни в том, ни в другом случае причин для создания нового этноса нет. Процессы этногенеза возникают без участия климатических изменений, Но, исследуя исторически зафиксированные моменты начальных точек, этногенетических процессов, мы констатируем, что они происходят на определенных участках поверхности Земли. Некоторые удобные для жизни территории никогда не являлись родиной народов, хотя этносы, уже сложившиеся, заселяют их и достигают процветания. Одноландшафтные территории, например, Сибирская тайга, исключая озональные речные долины, Внутренняя часть Австралии, саванны, тропические леса и тому подобное никогда не были местом возникновения этносов. И наоборот, разнообразие сочетаний ландшафтов на западноевропейском полуострове Евразийского континента столь благоприятно для этногенеза, что там возникло ошибочное представление, будто происхождение новых народов – дело обычное. На самом же деле благоприятные географические условия, при которых только и может начаться процесс – являются на поверхности земного шара скорее исключением, хотя и встречаются во всех частях света. Проверим наш тезис на конкретном материале. Ближний Восток. Сочетание моря, гор, степей, горных лесов, пустынь и речных долин. Там новые этнические комбинации возникали часто, за исключением нагорье и Закавказья, где природные условия скорее подходят для возникновения изолятов. Курды, например, отстояли свою этническую самобытность и от персов, и от греков, и от римлян, и от арабов, и даже от турок-османов. Китайский народ сложился на берегах Хуанхэ в условиях сочетания речного, горного, лесного и степного ландшафтов, а однообразные джунгли южнее Янзы китайцы освоили только в первом тысячелетии н.э. Однако, переселившись на юг и смешавшись с местным населением,